Свидание с кошмаром День начался с самого неприятного занятия – дежурства на кухне. Но неужели нельзя для этого использовать магию? Она окинула взглядом вполне себе обычное помещение со столами, духовками, сковородками и разнообразными кухонными принадлежностями. А потом раздраженно вздохнула. С чего вот главный повар решил, что вкус лучше, если делать все руками? «Понимаю тебя!» – буркнула муза, делая из картошки маленький обрубок в попытке хоть как-то почистить. Флора сочувственно им улыбнулась. У нее вот никаких проблем с готовкой не наблюдалось. Фея природы ловко кидала один очищенный овощ за другим в кастрюлю. Так не по жребию, выпало следить за омлетом на сковородках. «Вот же везучие!» Девочки! «У меня невероятные новости!» Счастливо пропела Стелла, только заходя на кухню, когда другие уже почти закончили приготовление ужина. «Да, ты смогла прогулять дежурство по кухне», – мрачно ответила такна «Меня сегодня пригласил на свидание Скай», – заявила она. Винкс оторвались от работы, чтобы взглянуть на записку. «Давай встретимся сегодня вечером в Черной лагуне». «Это свидание!» «Ого! Он знает твой характер и все равно хочет с тобой встретиться!» «Это должно быть судьба!» Муза закатила глаза, а девушки рассмеялись. Стелла чуть нахмурилась, но вступать в конфликт не стала. «Вы просто обязаны оценить мой образ до того, как я пойду туда!» Поделилась она. Девушки кивнули, они закончили все приготовления, поужинали а потом поднялись в комнату Стелла. В разложенном состоянии одежда принцессы Солярий заняла почти всю стену, которую она переоборудовала в гардероб. Винкс расположились на кровати. Стелла тем временем переоделась в короткое голубое платье, а потом подошла к столику и открыла шкатулку с украшениями. Она пробежалась глазами по содержимому, сняла кольцо скипетр и надела несколько браслетов. «Ты не возьмешь скипетр? спросила Блум. «Зачем он мне, если меня будет защищать настоящий принц?» Стелла протянула кольцо Блум. «Присмотри за ним, ладно?» Блум кивнула, а так Текна нахмурилась. «Есть что-то в этом свидании подозрительное», – вдруг сказала она. Стелла насмешливо хмыкнула. И «Если тебя никто не зовет на свидание, то это не повод искать подвох моих», — ответила она. Так напомрачнела еще больше, но решила придержать язык за зубами. «Обязательно потом расскажу вам, как все прошло», — Стелла послала им воздушный поцелуй и убежала. «Я тоже хочу на свидание или просто погулять», — с тоской сказала муза, когда они вернулись в гостиную. «Было бы лучше, если бы нас кто-нибудь пригласил», — заметила Блум. В ее голове тут же всплыло лицо Брэндона, которое она быстро прогнала из фантазий. «Я не запрограммирована на свидание», — ответила Такна. «Это весело. Да и ты вроде понравилась Тимми», — задумчиво произнесла Блум. «Спокойной ночи. Думаю, мне пора отключиться», — резко сказала Такна и поспешила ретироваться. Флора широко зевнула. Нам всем пора спать, сказала она. Муза и Блум согласились с ней и разошлись по комнатам. Утром Блум разбудил дикий грохот, она кое как продрала глаза и переглянулась с такой же растерянной флорой. Они поспешили выйти в гостиную, где столкнулись стекной музы в пижамах. Шум доносился из комнаты Стеллы. Стелла «У тебя все в порядке?» – спросила Блум. Дверь тут же открылась и стала улыбнулась им. Она все еще была во вчерашней одежде. Неужели только вернулась? Все в порядке! Ложитесь спать! У меня всего лишь сумка упала!» – затраторила она. «Уже скоро сработает будильник!» – заметила Такна. «Во сколько ты вернулась?» – спросила Флора. «Как все прошло?» – подключилась Блум. «Пришла поздно. Рассказывать нечего». Сухо и грубо отозвалась Тела. «И вообще, занимайтесь своими делами!» Она с грохотом захлопнула дверь. Винкс вопрошающе переглянулись между собой. «Да что она себе позволяет?» Гневно воскликнула муза. «Возможно, свидание прошло не очень удачно. Нам стоит дать ей время», — мягко заметила Флора. Девушки вздохнули, а потом разошлись по своим комнатам, чтобы приготовиться к занятиям. Сегодня на уроке профессор Визгис превратила голову в тыквы. Задачей фей было разрушить проклятие. Блум напряглась и трижды повторила про себя волшебные слова, а потом произнесла их вслух. Как только последнее слово сорвалось с ее губ, чары развеялись. Блум счастливо улыбнулась. У нее уже неплохо получалось колдовать. На этой одухотворяющей ноте прозвенел звонок, знаменующий окончание учебного дня. «Наша маленькая принцесса даже на уроке не явилась», раздраженно произнесла Муза, когда они вышли в коридор. «С ней точно что-то случилось!» хмуро отозвалась Текна. «Я еще раз попробую поговорить с ней», уверенно сказала Блум. Подруги кивнули, Блум вернулась в их комнату в полной уверенности, что у Стеллы были причины для грубости утром. Она открыла дверь и ужаснулась. Все вещи в гостиной лежали вверх дном. Блум пошла в свою комнату и увидела ту же картину. В Алфее прошел торнадо, а она не заметила. В спальне у Музы и Тетны все было точно так же. Кто-то разбил компьютер Текны, уронил колонки Музы и разворошил кровати. Блум кинулась в комнату Стеллы. Ожидаемо. Все ее вещи оказались на полу. Внезапно сзади кто-то откашлялся. Блум резко обернулась и увидела Стеллу. «Привет! Не меня ищешь?» – спросила она. «Стелла, это твоих рук дело?» – с недоумением спросила Блум. «Я искала свое кольцо. Ты не знаешь, где оно?» – гневно уточнила подруга. Блум почувствовала что-то неладное. Стелла никак не могла забыть о том, что сама его ей отдала. «Я тебя не узнаю», – осторожно произнесла Блум, начиная отступать от нее. «Мне просто нужно мое кольцо!» – рявкнула Стелла и призвала свою магию. Блума вернулась от летящего в нее фиолетового шара. С каких пор магия света стала такой темной? Дверь в комнату открылась, и внутрь заглянули подруги. Стелла нахмурилась и исчезла. «Что здесь произошло?» – спросила Флора. «Что-то очень странное», – ответила Блум, и вкратце пересказала им их со Стеллой разговор. «Зачем ей искать кольцо, которое она сама тебе отдала?» – удивилась музыка. «Давайте это выясним!» Блум уверенно кивнула и подняла с пола скомканное приглашение от Ская. «Предлагаю начать с красного фонтана». Девушки быстро собрались и в мгновение ока доехали до красного фонтана. Коричневый замок, похожий на крепость с флагами и высокими стенами – Встретил их шумом мечей и воинственными криками парней Винкс подошли к дежурному специалисту и попросили того позвать Скай Парень с черными короткими волосами бросил на них свой усталый взгляд и ушел Через пару минут он вернулся обратно и проводил их на тренировочную площадку Принц Скай почти сразу подошел к ним, а после молча выслушал и нахмурился «Я был бы рад помочь, но прошлой ночью я тренировался, а потом пошел спать. Я не видел Стеллу и не посылал ей записок. Это даже не мой почерк!» Скай покачал головой. Блум заметила, что выглядел он очень печальным. Ну еще бы, ведь специалисты на днях упустили тролля Трикс, а потом и вовсе поссорились с Ривеном, который с командой с того дня больше не разговаривал. «Перерыв закончен, вас ждут злые огнедышащие драконы!» Вдруг сказал коренастый учитель. «Уже иду!» Крикнул в ответ Скай и потерянно посмотрел на девушек. «Держите в курсе, если понадобится помощь, то сразу зовите». Ситуация становилась хуже с каждой секундой. «Давайте поедем в город и попробуем найти ресторан. Возможно, сотрудники что-то знают», – предложила Блум. Подруги кивнули. «Сказано, сделано!» Первым делом Текна попыталась найти информацию о ресторане на своем устройстве. Но ничего не получилось. Тогда Винкс решили расспросить прохожих в городе, но и это не принесло никаких результатов. «Это очень плохо», — сказала Флора, когда они все уже выбились из сил. «О нем никто не слышал. Это очень подозрительно!» произнесла Муза. «Нам пора вернуться в Алфи и рассказать обо всем преподавателям», согласилась с Музой Текна. Блум хотела с ней поспорить, но не успела. «Эм, извините», вдруг сказал крупный мужчина в очках. «Я слышал, вы ищете черную лагуну?» Девушки активно закивали головами. «Это отличный новый ресторан за городом! «Вы выйдете на него, если пойдете прямо по главной улице к мосту», сказал мужчина. «Около него еще растет огромный дуб». «Спасибо», – поблагодарили девушки и поспешили к ресторану. Следуя инструкциям, они дошли до чистой реки, перешли через мост и уперлись в милый деревянный ресторан рядом с дубом. Винкс ликующе заулыбались. Они снова вышли на след Стеллы. «Когда вернемся в Алфею, не забудь обновить поисковую программу», насмешливо сказала муза Текни. «Моя программа отлично работает, это место странное», заявила Текна. «Она права», Флора подошла к дубу. «Это дерево не дышит, очень похоже на иллюзию. Стоило ей только сказать это, как на них налетел ужасный ветер. Он сбил с дерева все листья Оставив его совершенно голым Острые ветки устрашающе Заскрипели Блом обернулась и поняла, что ресторан Тоже преобразился Он будто состарился лет на 20 Потемнел Крыша местами обвалилась А окна исчезли На землю опустился жуткий Зеленый туман А, вот и вы Я вас ждал Проходите Сказал тот самый Мужчина, что направил их сюда. Это точно ловушка, но им надо найти Стеллу. Блум зашла в дом первый, половицы под ней заскрипели, а по коже побежали мурашки от холода. Посмотрите, кто здесь мои подруги, ехидно смехая сказала Стеллу. Дверь за Винкс захлопнулась. Надеюсь, вы принесли мое кольцо. Стелла протянула руку. Никто из девушек не сдвинулся с места, что очень разозлило фею света. Тогда все будет по-плохому, — рявкнула она и атаковала. Винкс бросились в рассыпную, спасаясь от молнии. Блум и Флора встали за балку, которая от ударов Стеллы в миг начала рушиться. Пора приступать к решительным действиям, Блум призвала свой огонь, который с охотой отозвался. Через секунду она и другие девушки уже превратились и приготовились к бою Текна поставила щит и защитила Флору и Блом Если раньше Блум терзали сомнения насчет истинной личности Стеллы То теперь они развеялись Стелла ни за что бы не стало вредить им «Хватит валять дурака!» – выкрикнула Блом «Ты права, пора закончить маскарад!» ответила Стелла, которую вдруг охватила магическая рябь. Спустя секунду вместо нее появилась Дарси. Асси и Сторми материализовались по разные стороны от сестры. Их появление заставило Блум стиснуть зубы от негодования. Но это было еще далеко не все. Дарси щелкнула пальцами, и на месте того странного толстого мужчины появился знакомый всем желтый огр. А когда Айси вытащила на свет связанную Стеллу, Винкс ахнули. Отдайте нам Скипетр и взамен получите подругу, но если вздумаете атаковать, Путы Айси вокруг Стеллы сжались. Я раздавлю ее. Стелла протестующе замычала, отчего сердце блом сжалось. Стелла доверила ей кольцо, но оно явно не стоило ее жизни. Поэтому она сняла его с пальца Блум! Попыталась остановить ее музыку Блум детрансформировалась И подойдя к Кайси протянула ей кольцо Ведьма в ответ Расплылась в победной улыбке А затем щелкнула пальцами Стала без сознания свалилась на пол и смеясь Трикс исчезли вместе с Огром В этот раз Феи проиграли